Глава 9. Алистер Диновайо размашистым шагом сосредоточенного и уверенного в себе человека прошёл в приёмную короля. Секретарь вскочил с места, склонился в быстром поклоне и без промедления открыл дверь кабинета. И это значило, что его величество ждал своего непризнанного официально, но обласканного деньгами, титулом и влиянием племянника. Несмотря на то, что Алистер занимал одно из ведущих мест при дворе, хотя и не имел права на трон, он тяготился своим происхождением. Его бабка, бывшая любовницей монарха, умерла при родах и оставила малютку дочь. Король был не тем отцом, о котором можно мечтать, но он всё же вырастил малышку, а потом выдал её замуж за герцога Динавайю. Брак был во многом политическим, и родители Алистера не нашли между собой общий язык. Поэтому ребёнок у них был один, хотя попытки зачать запасного наследника были. Мать считала, что достойна большего, жила при дворе и забрала сына в пожи как только ему исполнилось 5. Вращаясь в самом высшем свете, Алистер пережил немало неприятных минут. Ему пришлось отращивать зубы и когти, чтобы защищать свою честь и доброе имя. Кто-то припоминал ему, что его мать бастард, кто-то считал, что герцогу очень не повезло с единственным сыном. В общем, злоречия и обид хватало. Поэтому однажды он попросил у деда направление в высшую школу, окончил её с отличием и поступил на службу, начав со скромной должности секретаря. Своего положения он добился сам, не прося королевских милостей, и с гордостью носил звание королевского инспектора. Несколько лет назад его отец умер, и теперь, несмотря на своё сомнительное с точки зрения чистоты крови происхождение, Герцог Динавайя считался одним из самых завидных женихов королевства. почней его высочеству, разумеется. Войдя в кабинет, Алистер поклонился. Несмотря на то, что король ему благоволил, он всегда помнил своё место и знал, что любой монарх прежде всего является человеком, и его расположение не может быть вечным. Стоит только раз оступиться, и придворные гиены с радостью порвут тебя на куски. "Проходи и садись", пригласил его величество Рикардо. Алистер никогда даже в мыслях не называл короля дядей. Динова опустился в указанное кресло для посетителей, прежде учтиво поклонившись синьорине Роквелл, сидевшей в соседнем кресле. Эта дама была Несколько навязчиво. К тому же, свято уверена в том, что королевский виноградарь и по совместительству брат синьорины Аделис Портел принижает право её сына на наследование столь желанной ею должности. Другими словами, дамочка требовала, чтобы брат научил племянника делать вино для королевских погребов, отказываясь понимать, что эта должность не наследуется, а передаётся тем, у кого есть особые способности. Напоённое магией вино умели изготавливать только в Лагурии. Для получения волшебного нектара к каждой бочке должны были приложить руку жрицы лозы или жрец, а лучше оба сразу, составляя благословенную богами пару. Тогда лоза напитывалась магией воды, солнца и земли и раскрывалась в букете. Каждый год вино приобретало различные свойства, усиливая или ослабляя их в зависимости от погодных условий и усердия жрецов. Это были секретные сведения, известные не более чем десятку людей во всём королевстве. Но Алистер знал о магии земли и свойствах лозы не понаслышке. Его бабка когда-то была жрицей. Король Сигизмунд соблазнил её и увёз в свой дворец. Правда, любовница прожила здесь недолго и умерла родами. Тогдашний жрец не выдержал потери возлюбленной супруги, с которой его связывало благословение лозы, и земля начала умирать. Дворец перестал получать исполненное магии вино, способное продлевать жизнь и дарить здоровье, а король, осознав свою оплошность, велел срочно найти замену разбитой паре. На поиски людей, способных поднять почти погибшие виноградники, ушли годы, и лишь чудо позволило возродить магические лозы, нашлась пара дальних родственников погибшей жрицы, сумевших возродить шато. Нынешний король Рикардо относился трепетно к малейшей угрозе королевскому шато, и Алистер обязательно ездил туда несколько раз в год, чтобы проверить состояние всего хозяйства. Обычно пожалобе синьоры Роквуд. Вот и сейчас, увидев её в кресле для посетителей, Герцог Диновайо мысленно закатил в глаза. У него было полно работы, и тратить время на посещение виноградника вовсе не входило в его планы, особенно по доносу вздорной женщины. Новые обязанности королевского инспектора входили беречь магию лозы, и Алистер уже мысленно прикидывал, что можно переложить на плечи помощников, о чему придётся дожидаться его из поездки. Что поездка обязательно состоится, он понял уже из первых слов жалобщицы. Мой брат совершенно выжил из ума. Представляете? Он завёл себе молодую любовницу, называет ученицей и грозит передать виноградник ей. Мужчины переглянулись. Король страдальчески, видимо, слышал эту историю не первый раз. Алистер слегка задаченно. Старый жрец нашёл ученицу? Так это же прекрасно. Как он может учить какую-то содержанку? Продолжила возмущаться синьора Рокву. Эта полукровка вытянет из него силы и всё загубит. Вот это обвинение звучало серьёзно. Если синьор Портел пошёл на поводу зова плоти и предал своё предназначение, придётся в срочном порядке искать ему замену, а это вряд ли будет легко. Но позволить Лазе погибнуть и возрождать её снова у них нет права, а значит, королевскому инспектору придётся немедленно отправляться в путь и молиться всем известным богам, чтобы синьора Роквул оказалась не права. Езжайте, Герцог, строгим тоном сказал король и кивком головы отпустил племянника.